Глава 12. Не припомню, когда в последний раз так сладко спала две ночи подряд. Несмотря на то, что первой ночью мой попутчик сменился на грозного с виду дядьку, который оказался охранником Кротова, ночь получилась восхитительно. Может, от того, что мне снилась семья, когда все еще было хорошо, и самой большой проблемой были споры с сестрой о том, что выбрать мороженое «Ятис» или «Кассету Булановой». А может, хорошо стало еще и от осознания, что Кротов мучается. Так тебе, Гаты, надо. Надеюсь, всю ночь не спал и следил за своим разбушевавшимся кишечником перед охранниками. Его лицо при виде меня в тамбуре я запомню надолго. Хохот от воспоминаний так рвется наружу, что я, собственно, и не скрываю от его охранника. На деле Владислав оказался душкой». Шкаф под сто, а то и больше килограмм, грозный только с виду. Скорее он напоминает большого и доброго плюшевого мишку. Он, не раздумывая, берет предлагаемую мной еду и завтракает, развлекая меня анекдотами. Вот странное дело. Незнакомые мужики, одного из которого я ненавижу, а вырубилась я и с первым, и со вторым через пару минут. Крайне глупо и необдуманно, нельзя так делать. Но, с другой стороны, я для них точно не сексуальный объект. Не стали бы они со мной ничего делать против моей воли, наверное. Мне даже полезно побыть в мужском обществе. Вдруг когда-нибудь и я смогу стать нормальной. Может, все так сложилось не для того, чтобы я как-то напакостила Кротову и получила неприлично большие деньги, а для чего-нибудь масштабного. Сейчас я жалею, что не прочитала контракт. Да еще и не взяла его с собой. Очередное опрометчивое решение. Я ведь даже не знаю, есть ли у меня выходные. Они мне нужны. Теперь, когда я знаю, что мы будем у моря недалеко от места, где я отдыхала с родителями, я просто обязана выбраться к воде. Что может быть лучше моря, когда на улице еще тепло? Ладно, сейчас важно другое. Чтобы получить немного свободного времени и насладиться морем, мне нужно не злить Кротова и выполнять его условия. В конце концов, в море я буду купаться не в паранже, от меня не убудет надеть платье и туфли. И даже волосы завью и тушью накрашу глаза». Осталось только вымыть волосы, которые, увы, за почти двое суток в поезде далеки от свежести. И вот тут проблема. Одна с этой задачей в туалете я не справлюсь. И делать это надо сейчас, чтобы всё высохло, и я успела привести себя в порядок к встрече. чего то я уверена, что шкаф мне поможет. После минуты уговоров он всё же соглашается поливать мне голову водой из бутылки. И всё-таки мне кажется, это не лучшая идея. «Не поместимся мы там вместе». «Поместимся? Я над толчком встану, а вы как-нибудь приноровитесь. Может, дверь не закрывать, чтобы ваша филейная часть поместилась?» «Думаю, людям лучше не видеть, чем мы заняты. Туалет не для мытья головы». «Ой, знал бы ты, где и как я мыла свои волосы, не говорил бы так». «Контакт с мужиком на полтора метра помещения. Это для меня прям мощно». Единственное, чего я сейчас боюсь, это не того, что на меня случайно упадет мой помощник или коснется меня, а того, что мои волосы окажутся в сортире. Мда, затея все же так себе. Мобильник Владислава начинает звенеть ровно тогда, когда он мочит мне голову. «Не бери, пятой точкой чувствую, козел звонит». «Слушаю, Данил Леонидович». «Ты где?» Несмотря на шум поезда, я отчетливо слышу раздраженный голос Кротова. «Ай, аккуратнее!» Вскрикиваю, когда вода попадает на шею. «Не плюхай так на меня!» «Через пять минут освобожусь, я в туале. Владислав не успевает договорить. В дверь так громко бьют, по всей видимости, ногой, что мы оба замираем от страха. «Вы охренели там в конец? А ну вышли оттуда нахер, иначе спущу с голой жопой с поезда обоих! Суки!» Не злить Кротова и исследовать максимально его инструкциям уже не получится. Владислав открывает дверь и тут же принимается извиняться. Это не то, что вы подумали, Даниил Леонидович. И только когда я встречаюсь с взглядом с Кротовым, до меня доходит. Он думал, что мы тут? Ну и придурок. Я и голову поливаю, чтобы она вымыла ее. Вот шампунь. Еще не успели намылить. Владислав выходит из сортиры. Я же стою, как дура, со стекающей водой с волос. Отжимаю их и перекидываю на бок. Помывка головы отменяется, судя по внешнему виду резинового изделия номер два. Да что не так-то? «Нет, ну ладно. Это сопля без мозгов в двадцать лет». «Почти двадцать два». «Тут же встреваю я, вытираю полотенцем волосы». «Заткнись». Тут же грубо бросает Кротов. «Но ты-то куда, взрослая детина?» «Ну, она попросила полить. От меня не убудет. А то, что в поезде есть платный душ, вам в голову не пришло?» «Он не работает. Я у проводницы спросила». «Нет, ну а что, надо выходить из положения». «Вы сами дали мне задачу. Выглядеть хорошо. Я пыталась следовать ваши инструкции, так как по приезду у нас не будет времени на приведение себя в порядок. Как я должна была выкручиваться?» «Иди в купе, живо. сквозь зубы вцедит Кротов. «Я надеялась, что в купе буду и дальше одна, на крайняк с Владиславом. Но было бы странно, если бы и второе утро подряд и дальше было бы райским. В купе Кротов возвращается один». «Только сейчас понимаю, что на нём другая одежда. легкие белые джемперы, джинсы. Одежда, мягко говоря, не подходит для деловых встреч». «У тебя будет достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Встреча переносится на завтра на час дня. Мы остановимся в отеле, в котором будет проходить встреча. Держи». «Подаёт мне лист бумаги». «В отличие от контракта, это придётся читать и выполнять. Первое и последнее предупреждение». Если еще раз я увижу или узнаю, что ты пользуешься своей смазливой мордашкой, дабы получить расположение любого из моих людей, вылетишь пинком по джопу. Если увижу, что с мудилой флиртуешь... Дважды пинок под сраку. Я помню, что я должна занять тупую прошмандовку обычными бабскими разговорами и немного обратить на себя внимание мудилы. Но тут у нас получается неувязочка. Какая же? Платье, которое вы мне дали. Оно с разрезом. Если чисто теоретически предположить, что на меня обратить внимание этот мужчина, не примете ли вы это за флирт с моей стороны? Что такое разрез ты увидишь на прошмандовке? Мне хочется спросить его о выходных и не только, но Кротов ясно дает понять, что наш разговор закончен, когда кидает в меня своей кофтой. У моих людей хронический недотрах. Не надо щеголять перед ними в мокрой майке. Придурок, на мне лифчик и точно ничего не просвечивает. «Вопросы есть?» «Да. А у вас нет с собой нашего контракта?» «Нет. Почитать захотела?» «Не особо. Но хотелось бы узнать, есть ли у меня выходной». Беляшек мой холестериновый, ты что уже, переработала?» Язвительно бросает Кротов. «Это я настолько жирная в его глазах?» «Мудак! Это уж явный перебор». «Нет, но мы будем возле моря, и я бы хотела купаться, когда есть возможность». «У тебя будет один выходной раз в десять дней. Но не здесь, а в Питере». Если будешь себя хорошо вести, когда мы приедем на наш объект, в свободное время с моего разрешения сможешь отлучаться и устраивать заплыва. А рабочий день с девяти? Он у тебя двадцати четырехчасовой. Шикарно. А то. Мы приезжаем в отель к трем часам дня. При виде всего роскошества мне хочется пищать от восторга. Пока нам готовят комнаты, я стараюсь не выдавать себя с головой. Аккуратно прохожу на улицу через главный холл, мраморный пол которого блестит так, что мне страшно по нему ступать, дабы не сделать никакой царапины. Я такое видела только по телеку, да и то за границей. Небывалых красот сад, бассейн и окружённые лежаками. Сейчас бы так и плюхнулась в бассейн. «Впервые вижу на твоём лице искреннюю улыбку. Тебе здесь нравится?» А без вопроса непонятно, болван. Нравится. У тебя будет в разы лучше. Мой отель. Поясняет, протягиваем мне какую-то карточку. Наши номера готовы. Хорошо. А ключи когда дадут? Не дадут. Карта это и есть ключ. Пойдем, покажу, как пользоваться. Кто из нас помощница? Хм, да, забавно. А вообще, я не обязана это знать. Хотя чего я туплю? В кино эту карту вставляли в штуку в двери. На удивление Кротов не издевается. Молча поднимается со мной на второй этаж и вставляет эту хреновину в дырку. Не пищать! Мать моя женщина, не пищать! о ля, -ля. Какая кровать! Какое пространство! Это точно Россия? Сколько же сюда вложено бабла, и он собирается что-то сделать лучше? Серьезно? Скоро здесь все окончательно устареет, не говоря про качество. Картинка симпатичная только с виду. Плюс не самая выгодная локация. Море здесь уже засрано, потому что кругом отели. Впрочем, для девчачьего мозга это лишняя информация. Я свяжусь с тобой, когда понадобишься. Не понадобилась я до самого вечера. Свинья. Мог бы и на море отпустить. Но я тоже хороша. Я здесь для работы, а не для отдыха. Правда, работа помощницы как-то с натяжкой, учитывая, что Кротову я понадобилась в качестве медсестры. Всю белую ампулу в физу. И настрой медленно. Э, э а стойка для капельницы? Потренируешь руку и подержишь сама. Деньги надо отрабатывать. Козёл, а что за ампула? А может тебе ещё и код от сейфа сказать? Пока не нужно, но я не могу капать то, что не знаю. Так не положено. Пять секунд. Либо ты выполняешь то, что я сказала, либо пинок по жопу иду и обратно в Питер на своих двоих. Проходит 10 секунд, прежде чем я решаюсь зарядить капельницу. Протягиваю ему бутылку с раствором. Сама же, к счастью, без происшествия укладываю его руку на подлокотник и прокалываю вену. Аккуратно фиксирую и, присев рядом на стул, забираю бутылку. Нет, но ну, в принципе мои руки не помешают потренировать на весу. Я ожидала от Кротова какой-нибудь словесной гадости, но точно не того, что он сразу же закроет глаза и откинется на спинку дивана, запрокинув голову. И тут до меня доходит... Это все не для того, чтобы вызвать меня и почмырить за плохо поставленную капельницу. Ему больно. И что, у него болит? Капец. А если в ампуле был наркотик? Не просто же так он без названия. Блин, этого мне еще не хватало. Это не наркотик. Да как ты это делаешь, сукин сын? Расскажи мне анекдот про секс. Ну, недолго ты молчал. Я таких не знаю. Ну у тебя есть ночь, чтобы узнать. Завтра спрошу. Как ты думаешь, что мне нужно изменить во внешности, чтобы еще больше привлекать женское внимание? Еще больше? А вы привлекательны в глазах женского пола? Все-таки я идиотка. Тут только слепой не признает, что с внешностью у него все в полном порядке. На мой комментарий Кротов лишь усмехается, наконец, открыв глаза. Что-то мне подсказывает, что да. Ну так что мне нужно изменить или сделать по твоему мнению, чтобы уж повально все представительницы прекрасного пола падали к моим ногам? Усы не раздумывая бросаю я. Мне кажется, вам очень пойдёт. Мм. Mm -hmm. И много ты знаешь сексуальных мужиков с усами. Все, например, Сталин, следующий, Чарли Чаплин. О, да это просто ходячий секс. Ещё, мм, mm -hmm. Батька? О, да. Картохи сразу захотелось на ночь глядя. Это очень сексуально. После Капельницы организуй мне её любыми путями. «Убеди меня еще в том, что мне нужны усы. Давай, кто следующий?» «Гитлер». «Ну все, убедила. Отращиваю».